Глава 2. Присев на какой-то ящик, я потер пальцами переносицу в попытках успокоить начавшийся бег мыслей, которые принялись как отяки кролики по сараю, набитому морковкой. Главное сейчас не сорваться с места и не начать что-то делать, не подумав предварительно и не прояснив ситуацию, так как это возможно. Поднимаю взгляд на Тору, ее поза внешне расслаблена но то, как она качается с пятки на носок и обратно, говорит совершенно о другом ее внутреннем состоянии. «Давай обойдемся без давления с моей стороны. Я не буду кричать, ругаться и прочее, а ты мне просто расскажешь все по порядку. Если для этого надо подождать Каэль, то я подожду. Может, если придется ждать, это и к лучшему, так как мои мысли хотя бы немного успокоятся». Девушка склонила голову в задумчивости Простояла так десяток секунд, затем огляделась и присела рядом со мной. Это хороший признак, так что я ее не торопил. Прошла почти минута, как она все же начала рассказ. Дни восемь или девять назад мы... Стоп, тихо, но настойчиво прерываю ее. Можно поточнее, так восемь или девять дней назад? Девять, ненадолго задумавшись, отвечает Тора. Спасибо, продолжай. Девять дней назад, вечером, словно вспоминая детали, уточняет девушка в красной бригантине, нервно постукивая пальцем по наколеннику. Я и сестра прогуливались в изломе. Прогуливались? Ну, мы иногда бегаем в проекции по городу, тренируемся. А если встретим кого-нибудь из рыцарей, то и поболтать можно. Я понял. Да, этой парочке только дай посплетничать. В общем... Заметили знакомую тень в отдалении, решили нагнать и застать врасплох. Зачем врасплох? Галей нас избегает последнее время. Говорит, мы ему надоели своей болтовнёй, а у нас к нему были вопросы. Какие вопросы? Кто точно станет главой РИСФ? Как прошли последние переговоры с представителями замка? Оправда ли, что Крикс собирается жить в нашем новом офисе? Верно ли то, что он и май встречаются? правда ли, что после воскресной тренировки рыцари восточных пригородов подрались с Я понял, не продолжай. Судя по тому, как она говорила, без паузы ни на секунду не задумываясь, этот список вопросов был практически бесконечен. Итак, 9 дней назад вечером выбежали в изломе и заметили Галлея. Да, Галлей также был в изломе? Ага, и заметили мы его случайно. Обычно он, как и большинство из нас, бежит, прыгая по крышам, Так быстрее, Ктора ненадолго замялась, но продолжила до того, как мне пришлось ее поторопить. Он двигался быстро, но старался держаться теневой стороны улицы. По правде мы заметили его случайно. На перекрестке произошла авария, мы посмотрели в сторону столкнувшихся машин и увидели галея. Нам обеим показалась хорошей идеей его догнать и все же вытрясти хотя бы парочку ответов на наши вопросы. Что меня поражает в сестрах, так это их непосредственность, граничащая с откровенным хамством. Но при этом, что одна, что вторая, все же как-то умудряются не переступать границу, чудом балансируя между «ай, какие миленькие» и «вот же наглые твари». «Догнали?» — уточняю я, так как пауза, взятая Торой, немного затянулась. «Нет», — девушка так резко качнула головой, что перья ее шлема даже коснулись наплечника. «Потеряли». Ну и мы немного поругались. Каэль показалась, что Галей скрылся от нас из-за меня. Она предлагала срезать, я отказалась, неважно. И вновь перья шлема описывают резкую дугу. Когда мы спорили, то забрались на эту крышу. Девушка указывает пальцем вверх. Через примерно полминуты нашей ругани Каэль вновь заметила Галея, выходящего из этой библиотеки. И вы опять за ним побежали? Нет, мы... «Немного увлеклись, ругаясь друг с дружкой. Нам стало не до него. Он вас заметил?» «Нет, мы же не кричали. Так, скорее шипели раздраженно друг на друга. К тому же так получилось, что мы находились за выступом, и снизу нас заметить было сложно. К тому же он, видимо, и не думал, что за ним кто-то наблюдает, хотя, как нам показалось, он не хотел быть замеченным. Почему вам это показалось?» «Озирался постоянно, как в плохих шпионских фильмах, держался в тени» то резко ускорялся, то почти останавливался и оглядывался. Оглядывался и не заметил вас? Меня это удивило, так как сестер не назовешь незаметными, особенно Тору в ее красной бригантине и с яркими перьями на шлеме. «Ага, он почти не смотрел вверх», — кивнула девушка, «а мы бежали по крышам за ним». «Ясно», — протянул я, стараясь, чтобы сомнения не сильно проявились в моем голосе. «Что было дальше?» Когда мы с сестрой уже наругались и даже помирились, галея разумеется, и след простыл. Мы уже собирались двигать отсюда, как заметили, мерзко. А он, надо сказать, нас очень интересует, сказала и тут же замахала руками девушка. Нет, никак, мужчина. Маски на Вильтера. Мне кажется, она в этот момент покраснела под шлемом. Пока мы решали, как к нему подступиться и какие вопросы задать, чтобы не спугнуть сразу, В общем, он также скрылся в этой же библиотеке. Она показала пальцем на здание, будто мне надо было дополнительные указания, или в этом квартале каждая вторая постройка оборудована читальным залом. Пробыл там минуту, не больше, а затем, что нас удивило, ушел не тем путем, которым пришел, а через вон тот узкий проулок, новые указания ладонью. Потом он, видимо, резко ускорился, и мы его потеряли. «Погоди, прерываю ее». Получается, сперва в библиотеку зашел Галей. Потом он вышел, а через несколько минут в то же здание наведался глава масок? Именно, почти выкрикнула Тора. То есть Галей и Мерск не общались, так как были в здании в разное время. Я верно понял? Да, кивнула девушка в ответ и тут же затараторила. Но нам это совпадение показалось очень странным. А Нейн, главный следователь по делу Эшина, всегда говорит: "Нет ничего более любопытного, чем совпадение". Точно. После операции по разгрому лагерей Эшена, в которой сёстры принимали участие, они остались в группе поддержки следствия со стороны рейгов города. Я, кстати, замечал, что девушки часто ошибаются около следователя третьей ладони. Но больше радовался этому факту, так как у Нейна было меньше поводов обращать внимание на меня. Видимо, талантливый сыщик заразил детективным зудом эту и так неугомонную парочку. «Дальше», — киваю Тори. Ну, мы, я и Каэль, решили узнать, было ли это совпадением или нет. Каким образом? Следили за Галеем? Да, ее ответ был тверд, в нем не было ни тени сомнения в правильности своих действий. И мы оказались правы. Через четыре дня похожая ситуация повторилась и должна была повториться сегодня. В посещениях Галеем этой библиотеки есть какая-то закономерность? Ага, все же пока история актрисы получается не очень. Скрыть гордость в ответе у нее не вышло. Он бегает сюда после каждого большого совещания между ним, Криксом, Майей и Куратором от дома на холме. Не сразу после, а через пару часов. Сегодня вот было назначено такое, и мы подумали. Отправили сообщение вам, но Галей почему-то не явился. А если бы я не пришел сегодня, например, не успел прочитать ваше сообщение или был занят чем-то другим, то в следующий раз мы бы обратились к Майе. Она не думала над ответом, так что, скорее всего, у них и правда был именно такой план. «Спасибо за рассказ, наклоняюсь в ее сторону и продолжаю. Позволь уточнение?» «Да», тут же с готовностью отвечает Тора. «Как ты узнала, что гале не придет? Ты не выходила из излома, всегда была рядом. Ты не могла получить сообщение от сестры, но тем не менее, как то узнала, что Галей сегодня не появится у библиотеки, как?» «От этого вопроса...» Юная следопытка дернулась так, будто кто-то отвесил ей звонкую оплеуху. Затем сделала инстинктивный шаг назад и заозиралась в поисках путей побега, но так как я специально стоял не двигаясь, сложив руки за спиной, не проявляя и намека на физическую агрессию, то и она осталась на месте. «Не хочешь говорить?» – произношу это, не повышая голоса. «Жаль». Последнее слово выделил интонации, по которой сразу понятно, что о доверии между нами теперь можно забыть. Тора не только была болтушкой и сплетницей, но и умной девушкой, которая умеет замечать детали, заметила и мою интонацию. «Это не только моя тайна», — тихо произносит она в ответ. Не отрицает самого факта связи с сестрой, находясь при этом в изломе. Уже хорошо. Насколько успел узнать эту пару, Каждый из них за сестру жизнь отдаст без размышлений. Вот и вопрос, стоит давить дальше? Допытываться до точного объяснения, как именно? Шанс, что она расскажет подробности, есть, но он все же невелик. А вот потерять сестер, если перестараюсь давлением, вполне возможный вариант. Не только твоя, уточняю я бешено прокручивая варианты в голове. Сложи ситуацию, иначе стоило бы предпочесть не давить. Просто сделать себе пометку в памяти, что у сестер есть определенные козыри, и на этом успокоиться. Да, иначе, но не сложилось. Ты же понимаешь, что в этой истории и так много странного и непонятного, наращиваю давление постепенно. И лишние тайны сейчас становятся по-настоящему лишними и мешающими. Понимаю, кивает Тора, но столь же явно дает понять, что это понимание все равно не заставит раскрыть их с сестрой секрет. Несмотря на то, что девушка стоит передо мной в доспехах и закрытом шлеме, мое воображение отчетливо рисует, как в тонкую линию сжались ее губы, как сдвинулись брови и пролегли легкие складки упрямства на девичьем лбу. Нет, давления бесполезно. Дави я сразу или постепенно, это ничего не изменит. Она все равно не расскажет, не выдаст свой секрет. Плохо, очень плохо. Я сам себя загнал в капкан. Надо было сразу сообразить, что не ответит, и что настаивать на этом бесполезно. А теперь, если продолжу, то рискую потерять обеих сестер. Если не для Ризва, то как искренних помощниц это точно. Потому как они ясно поймут, что полностью я им доверять уже не смогу. Но, если отступлю, то потеряю лицо и авторитет в их глазах. Потому как уже обозначил свою позицию. И если сразу изменю ее при наметившемся сопротивлении оппонента, то продемонстрирую слабость. Все же общество на Навильтера немало впитало в себя от восточных традиций. И уважение во многом определяется тем, как человек держит лицо. Надо менять стратегию поведения и срочно, но как? Каждая секунда играет против меня, убеждая Тору по-прежнему все отрицать. В голове пусто, мелькает только одна нелепая мысль, детская, наивная. И так как другой нет, то заглядывая в прорези забрала шлемы девушки, произношу, копируя интонации из детского мультфильма. «Ты мне доверяешь?» Иногда, по правде, очень и очень редко, подобная младенческая наивность, нарочито выставленная перед собеседником, разбивает заготовленные им ответы и пробивает все выставленные блоки. Чувствую себя мерзким манипулятором, потому как если и сейчас не ответит, как узнала о том, что Галей не придет, то получится, что ее упорство вызвано именно ее личным недоверием ко мне». Я, по характерному движению шлема Торы, почти вижу, как мечется ее взгляд по сторонам. Левая ладонь девушки сжимает эфес меча, но это не проявление агрессии, совсем нет. Скорее, что-то панически инстинктивное. У меня получилось сбить ее уверенность в том, что она ничего мне не расскажет. Теперь главное правильно этим воспользоваться. Но прежде чем я успеваю что-то сказать, ладонь Торы на эфесе дергается, будто после слабого удара током. Если бы я не был так сосредоточен, то, скорее всего, и не заметил этого легкого толчка, после которого девушка сменила позу на более расслабленную и уверенную. «Ничего не отвечай», — поднимаю руку, на моем лице играет едва заметная улыбка. «Вы же и правда, сестры? Это не игра и не камуфляж, как может показаться стороннему наблюдателю, если посмотреть на вас побольше. Вы специально ведете себя так явно по-сестрински» что постепенно у всех, кто рядом, складывается впечатление, будто на самом деле это игра, а не правда. Да и ваша увлеченность слухами и сплетнями не от того, что вы такие типичные сплетницы, которым главное поболтать и неважно о чем. Нет, вы любопытны и умны, а маскам и сплетницы просто хорошо скрывает то, что вы просто хотите знать все и побольше. По позе и подрагиванию пальцев Торы понимаю, что пока прав. И вы не просто сестры. Ваши доспехи в проекции идентичны во всех деталях, различаются только расцветкой. И выбирали эту броню не вы, а излом. Вы близняшки. Да, бинга такую реакцию не подделать. Я слышал истории, что близнецы, даже не будучи сенсами, могут чувствовать эмоции и сильные переживания друг друга на расстоянии в половину мира. Излом усилил эту способность, не так ли? Тора молчит и стоит, будто проглотил стальной пруд. Честно, не понимаю, почему вы это скрываете. Да, у нас рейгов вроде как не принято рассказывать, какими способностями нас одарил излом. Но и мы вроде как не чужие. К тому же обмен сообщениями между рыцарями в изломе может стать ключевым тактическим элементом, особенно в масштабных прорывах. Твоя связь с сестрой, возможно, спасет десятки рейгов. А в полевых операциях против обычных преступников ваша способность стоит десятка бойцов спецназа. «Это не так!» – почти выкрикнула Тора, затем спохватилась, но тут же поняла, что теперь отнекиваться поздно. «Это не сообщение в привычном понимании, направленные эмоции, чувства, настроения». И так как теперь скрывать уже не имело смысла, девушка продолжила. «Каэль послала мне свое разочарование и поняла, что Галей не появится сегодня». «Не переживай, пока вы не дадите мне разрешения, я не раскрою никому вашу тайну. Но все же прошу подумать». Связь в изломе, даже такая, как у вас, может изменить стратегию отражения масштабных прорывов. Мы, девушка склонила голову и продолжила после того, как сглотнула комок в горле, мы обсудим. Большего и не прошу. Тора дернула головой и сменила тему. Не зря мы вас вытащили сюда. Подобный трюк, попытка перескочить на другую, не столь тревожущую тему, читался легко, но я решил ей подыграть. Не зря, но поспешных выводов пока делать все же не следует. Даже если Галли зачем-то связывается с Мерзком, это не делает его предателем. Маски на Вильтера такие же рыцари излома, как и мы. Да, у них другая идеология, но они исправно являются на отражение прорывов и не были замечены во враждебных нам действиях. фыркнула Тора тут же и продолжила. «Зато считают всех ризвовцев подстилками властей». Прямо они этого никогда не говорили, поправляю ее. На их сайте достаточно намеков на такую позицию. Кстати, а почему вы с сестрой к ним не вступили? Основа их идеологии свободная информация, а мне иногда кажется, что вы хотите знать все и обо всех. Знать? Она не смогла сдержать легкую усмешку. Все обо всех, заманчиво. Делиться же этим знанием со всеми. Девушка неприкрыто рассмеялась, а затем резко оборвала смех. нет и почему я не удивлен, задаю себе риторический вопрос, поднимая глаза вверх. Тора дала мне завершить миниатюрную сцену и только затем заговорила. Да и не тянет нас к анархистам. А маски анархисты? Конечно, достаточно прочитать несколько статей на их сайте и немного над ними подумать. Я с ней был полностью согласен, но никогда ранее не озвучивал своего мнения по этому вопросу вслух. «К тому же полностью свободная информация, их фетиш, нам не нравится». Немного помолчав, она все же завершила свою мысль. «Мы больше любим секреты». «Как считаешь, Галей заметил ваше настойчивое внимание?» «Не думаю». Тора явно улыбается во все 32 под своим забралом. Каэль притворилась, что он ей симпатичен и старается всегда быть рядом с ним. А так как галею видимо, льстит внимание девушки, то она не договорила хлопнув себя ладонью по бедру впрочем и так было понятно а вы опасны это одновременно и шутка и совершеннейшая правда тора которая уже оправилась от моего давления и вновь почувствовала себя в своей тарелке легко считала второй слой моей фразы не настолько как вы вернула мне комплимент девушка ответь на прямой вопрос вы считаете галея кем то вроде предателя «Нет», — после небольшой паузы отвечает Тора. «Да и неважно, что мы считаем. Вот сейчас я ее совсем не понял, а девушке, видно, доставило настоящее удовольствие заметить это непонимание на моем лице». Выдержав паузу, в которой она наслаждалась моментом, рыцарь в красном продолжила. «Галей точно не может быть предателем в прямом смысле слова. Он произносил клятву, вступая в рисф, а его меч чисто без следа ржавчины». «Черт, первое, что должен был спросить у нее, когда она мне рассказала об этих встречах, как раз о чистоте клинка галея Что же, сейчас она может смотреть на меня с превосходством, я это заслужил». «И тем не менее», — продолжила Тора, — «эти же встречи явно неспроста. Да и маски раньше всегда старались максимально дистанцироваться от Ризва. Что-то точно происходит. А если учесть, что Галлей — главный претендент на пост главы Ризва, Ее молчание очень красноречиво. Прекрасно понимаю этот намек, ведь Галей первый претендент, только потому, что именно я его поддерживаю. Неприятная лично для меня ситуация вырисовывается. Голосование через неделю уточню на всякий случай. Да, ты не забыла свойства моего клинка? Меч правды. Плавным движением обнажаю слово так, чтобы чистая синяя сталь была видна Тори полностью, после чего произношу. Я ничего не знаю о встречах Галея и Мерска, а также не поддерживаю никаких связей с масками на Вильтера». Она внимательно смотрит на мой клинок, после чего поднимает голову и задает быстрый вопрос. «А правда, что вы были раньше монахом?» Вот хитрозадая. Демонстративно медленно убираю слово в ножны, затем поднимаю на нее взгляд и спокойно произношу. «Не скажу. Не обижайтесь, должна же я была попытаться». Если ты не торопишься, то давай присядем и уточним кое-какие детали. Сажусь на прежнее место и рукой указываю на ящик напротив. Тора сжимает эфес меча, секунд десять стоит в задумчивости, а затем все же садится на предложенное мной место. Обменялась сообщениями сестрой? В этот раз я не заметил никаких внешних проявлений их связи, но это мало что значит. Итак, давай пройдемся по деталям.